Глава тринадцатая. Новые планы. Динка сидит на утесе и весело болтает. — К нам дядя Лёка приезжал. Он сказал, что мы с мышкой молодцы и что Виктор Николаевич на нас не сердится. — А что ему сердиться? — На чужой каравай рта не разевай. Дружбу разбивать нельзя, серьезно говорит Ленька. Заходящее солнце освещает большой камень стеньки разина, на камне сушится сорванная трава, а внизу у входа в пещеру горит маленький костер, и в котелке варится картошка. Ленька, сидя на корчиках, подкладывает в огонь щепки. «А я вашего костю видел, у Митрича». «И дедушка Никич твой там был», — говорит Ленька. «Зачем?» — удивляется Динка. «Так верно зашли. Никичата я часто у рыбаков вижу, а вот Костя в первый раз. Я испугался, да скорее ушел, тыкая ножом картошку, — говорит Ленька. Костя ничего не сказал, они и Катей уже совсем помирились». «Катя такая веселая стала и ко мне ни чуточки не придирается, а мама вчера опять с последним пароходом приехала», — рассказывает Динка. Ленька стягивает рукава и, захватив ими котелок, снимает его с огня. «Сейчас картошку есть будем», — сглатывая слюну, говорит он. «Давай», — весело соглашается Динка и, усевшись поудобнее, ждет. Ленька выливает воду из котелка и кладет на камушек жестянку с солью. Ну, давай мне, заглядывая в котелок, говорит Динка. Погоди, она горячая, пальцы обожжешь. Ленька вынимает одну картошку и кладет на камушек. Вот остыне, тогда и будешь есть. А ты? Ща и себе остужу», — говорит Ленька вытряхивая из котелка еще три картошки. Ленька не ел со вчерашнего вечера, утром потолкавшись на пристани и не заработав ни копейки, он пошел к Митричу, но у Митрича были кости и дедушка Никич, договориться насчет продажи рыбы не удалось, и Ленька снова пошел на пристань. Утренние пароходы уже прошли, и никто не нуждался в его услугах. А голод начинал мучить все сильнее. Базарная площадь тоже опустела, торговки разошлись, и только кое-где одна-две еще сидели с семечками. Ленька вспомнил, что вчера мужики грузили на лодку картофель, и у одного из них лопнул мешок. Пожарив около мостков, он нашел завалявшиеся в песке четыре картофелины и пошел на утес. Слушая болтовню Динки и подкладывая щепки в огонь, мальчик нетерпеливо ждал, пока сварится картошка, и думал о том, что завтра надо во что бы то ни стало проехать зайцем в город и постараться заработать себе на хлеб. — Ну, ешь, — сказал он, придвигая к Динке картофелину. Динка, обжигаясь, неумело чистит кожуру и, макая картошку в соль, спрашивает, — а хлеба у тебя нет? «Да вот не купил я», — вздыхает Ленька. Динка тревожно вглядывается в бледное лицо товарища и, вспомнив тот день, когда он обещал ей накупить всякие подарки, тихо спрашивает, «Ты еще не забогател, Лень?» «Нет еще. Вот завтра поеду в город, может, работу какую найду. Иной раз привезут чего-нибудь в лавку, ну, лавошник и зовет, кто, мол, хочет таскать. А то просто на базаре кухарка, альбарня, накупит всякой провизии. А не тяжело и тоже просит. Поднеси, мальчик, работа найдется. Вот поеду завтра, глотая горячую картошку, говорит Ленька». «А сегодня никто тебе не сказал, поднеси, мальчик?» — задумчиво спрашивает Динка. «Сегодня я поздно пошел. Раз то, что ночью не спал, захолодал, как лягушка, а два то, что к Митричу ходил, думал, он рыбу пошлет продавать, а Митрич ничего не сказал. Ну, а пароходы прошли», — рассказывает Ленька. Динка заглядывает внутрь Ленькиной пещеры и мысленно представляет себе, как съеживший сидит тут ночью, захолодавший, как лягушка Ленька. «Лень», — быстро говорит она, — «я тебе дам свое одеяло, оно у меня под простыней лежит, это старое одеяло, я еще родилась в нем». «Что ты, из дому вещи таскать, я вон травы высушу и подстилю себе». «А заработаю, так куплю на толкучке и одеяло», — решительно отказывается Ленька. «Нет, я принесу, все равно. И ты мне даже не говори, что ты все поперек да поперек, сердится Динка. Не хочу я, чтоб ты как лягушка был. Идем сейчас». «Куда?» — оторопела, спрашивает Ленька. «Домой. Я одеяло тебе вынесу. Идем», — вскакивает Динка. «Да что ты как смола, вот привяжется с чем-нибудь». «Что ты за человек такой?» — удивляется Ленька, и вдруг, подавившись картошкой, заразительно хохочет. «Ой, не могу, картина!» «Чего ты? Ну, чего ты?» — тормошит его Динка. «Ой, я!» — хохочет Ленька, и, опрокинувшись назмеч, дрыгает ногами. «Ой, я вспомнил, как ты на бороде повисла!» «Хозяина, да?» — фыркает Динка. «Ой-ой, сама повисла, а сама кричит, робя, робя!» Задыхаясь от смеха, вспоминает Ленька. «Ну а что ж, а что ж, я же долго висеть не могу, а потом он меня за волосы схватил, трясет его за плечо Динка. Ой, погоди, слышь!» Ленька вдруг садится, и лицо его сразу делается серьезным. «Слышь, макака, я вчера того Васю видел, ну, грузчик, который в тельняшке был». Они пароход надежду разгружали. А я так стоял. Ну и чего этот Вася? Он узнал меня, спрашивает: ну, как живешь воробей? Где, говорит, сестренка твоя? Сестренка? смеется, Динка. Ну да, это он про тебя. И тоже посмеялся насчет бороды. А потом, говорит, твой хозяин сюда более не заявится. Не заявится, радуется Динка. А куда же он заявится? Да ничего он больше не сказал. Тут как раз капитан подошел, хороший капитан. Все грузчики его хвалят, сроду он с ними не торгуется. Ну, я постоял да пошел. Вот бы и правда не вернулся мой хозяин, — мечтательно протянул Ленька. — А тебе что? — вскинулась друг Динка. — Ты ведь на утесе теперь. Как увидишь баржу, так и спрячешься. А придет он, я его опять за бороду, — расхрабрилась Динка. «Сюда не придет», — усмехнулся Ленька. «Только вот бумаги у него на меня. Он мне вроде как отчим приходится. В полицию не заявил бы». «В полицию? Тогда, значит, у тебя будет обыск?» С испугом спросила динку «Да нет, какой тут на обыск? Меня самого зацапать могут. Ведь я то на базаре, то на пристани шатаюсь», — озабоченно сказал Ленька. «На бродяг часто облаву делают». «А разве ты бродяга? Ну а кто ж я? Живу как птица, не ни ничто. Вот если бы нам с Федькой лодку купить, мы бы к рыбакам пристали, тогда ищи свищи ветра в поле». «Лень», — подумав, сказала Динка, «я завтра начну с шарманщиком ходить. Нам с ним много денежек будут давать. Я заработаю, и мы купим лодку, хорошо?» а что ж походи с неделю ты заработаешь да я может и накопим только гляди чтоб мать не узнала а так бы хорошо оживился ленька никто не узнает я на учительских дачах петь буду весело сказала динка а сейчас пойдем одеяло вынесу ну давай уж нехотя поднялся Ленька.